На самом-то деле всё просто. Ну, куда проще. Копай себе землю, да дерево тиши. Нет. Всё-таки ну, что мы сделали героического? Ничего. Пришли в готовое жильё, выкопали котлованы на готовой просеке. Срубили опор, даже ни одной не поставили. А супы творить, ну, какой же... Героизм. Опору ставить это не наше дело, на это специалисты есть. В своём и честно сделали. Держи! О! Так пакет у берёзы. Я его! Забросить у палы. Забросики. Ну, последняя манна с неба. Так, что тут на Какие новые распоряжения? Ага. Вот, значит, начальство напоследок что? Так, так. Послезавтра ожидаются затяжные дожди. Поздравляю с трудовой победой. Меня лично бригада тоже. Так. Уже отправленные машины будут ждать на Пашкиной заимке в начале нормальной дороги. 40 км по таге пройти за 2 дня. В противном случае, так, в противном случае снимут трактора с монтажных работ, а это нежелательно. Так. Так, понятно. Надо выполнять. Ехать надо. Ну вот и командуй. Так, собирайтесь. Собирайтесь. Ой, Мария, Мария, а что вы с ящиками будем делать? Идём, я тебе помогу тут нам всё упаковать. Идём. Так, мне надо документацию составить, наряды подготовить и объёксно учесть и больше кубов. Это какой же стати? Ну не знаешь, что ли, у него самый вязкий грунт, а, вода. Ну, знаю, что что? Боюсь, размоет вода наши котлованы. Ну, может, и не размоет. Ну, может, монтажники успеют подойти, опору-то поставить. Большая нынче вода тревожная. Так, выкопано котлованно. Танкист, mm -hmm. будь другом, помоги там женщинам. Могу. Слушай, Кандауров, давай поставим точку, а? Ты о чём? На Марью твои права кончены. Вот как? Да. те моих прав не знаешь. Давно они кончены твои права отступись. Ну чего женщине свет застишь? <смех> да. Понравилось? Поди баба. Не баба. Не баба, а человек. Но это другой разговор, и тебя он не касается. А я тебе раньше говорил и сейчас повторяю. Прощаю ежели что было между вами. Понял? Хм. <смех> Так, ладно, она мне жена. Жена ещё не разведённая. Вот, Викторалёв сбросил, подобрал её. Ну, давай помогу легче. Так, спасибо, да. выручил. Держи, пригоди. Так тяжело? Нет, с хлебом. Фёдор, да. Иди-ка сюда. Плохое я увидел, Федя. Что? Пошёл поглядеть в последний раз на свои котлованы и вижу ручьи. Знаешь, как бы не завалились. Ну подправил кое-что иду назад, где тальёт пролетел, мешок ото сбросил. На тебя или в твой котлован? Нет, соседи, но ну, это дело не меняет. Упал, понимаешь, мешок в котлован и никто не. Тонет. Неужели завалился? Размыло? Не один, три. Слышишь, кандауров котлован размывает. Заваливаться начали. Не может быть. Пойдём, покажу. Ну ладно, ладно, верю. А что делать? Слушай, надо предупредить размывание, крепь ставить в тех котлованах, что в низинах лежат. Это сколько же времени нужно? Сруб сколотить, спустить его в котлован и укрепить? А как же быть с приказом? Ну, чёрт с ним, с приказом. Надо работу доделать, вот главное. Ручьи очень настойчивые, без крепи размоют котлованы. Труд пропадёт. У меня приказ. Ясно? Надо ехать. Лучше я это в официальном рапорте говорю, там распутиться, дескать, ну, там всё такое прочее. Да остаться вроде надо бы. Да и ехать тоже необходимо. На базу вон трактора пришли, стоят без водителей. Так, может, договоримся, Фёдор? Пора бы нам договориться. А котлованы-монтажники поправят. Да к тому времени их так размоют, что придётся заново копать. Ладно, решено. Остаюсь. Кто со мной? Укрепим котлованы и пешком на базу. Дня два пути, не больше. Ну, только так. -то. Этого я не позволю. У меня распоряжение вывести людей. Я за это отвечаю. А мы за труд свой отвечаем. Да ты что, наше дело на монтажников перекладываешь? Они же все меня знают, чтобы потом любой и каждый мог сказать мне, вот, мол, на твоём участке какая пакость обнаружена. Нет, бригадир, так не пойдёт. Я тоже остаюсь. Мне уходить не к лицу. А ты танкист. Я танкист.